Глава пятнадцатая Несколько дней выдались относительно спокойными. Выезды на пожары были дежурными. Осмотреть место происшествия, написать протокол, оформить и сдать дело. В один из дней Патрик, не особо напрягаясь, успел отработать целых три таких эпизода. В одном случае было неосторожное обращение с огнем, во втором — непринятие мер безопасности при проведении сварочных работ, а в третьем – короткое замыкание в неисправной электропроводке. За промахи со сваркой исполнителей работ ждал внушительный штраф, но тут уже не Патрик решал. Но и о возмещении убытков по страховке можно было и не мечтать. Затишье, к сожалению, не означало, что было время побездельничать. Предыдущие пожары с пострадавшими требовали оформления кипы документов, и чтобы закончить с этим побыстрее, Патрик мотался между лабораторией, Бюро, судмедэкспертизы, полицейским участкам и архивам В клубе он оказался, потому что просто нечем было заняться. Патрик решил, что при хорошем раскладе найдет кого-то на ночь, при плохом просто поужинает. Может, встретит там Юджина, если тот достаточно восстановился физически и морально. Патрик надеялся, что парень не отказался от помощи психолога и в дальнейшем у него не разовьется посттравматическое расстройство. Была среда. Обычно Патрик проводил этот день в тренажерном зале и был немало удивлен, что в клубе так многолюдно. И сегодня вместо привычных широких основательных столов и диванов в зале рядами стояли небольшие напоминавшие школьные парты столики, и вокруг каждого было по два стула. «Вечер быстрых свиданий», — просветил его управляющий. «Останетесь, мистер вердан «Почему нет?» Патрик оглядел зал. «Что я должен делать?» «Начинаем через пять минут», — охотно принялся пояснять управляющий. «Дамы рассаживаются первыми, кавалеры занимают места напротив. Если вы или ваша дама хотите сменить партнера, нажимайте на кнопку посреди стола. Раз в пять минут раздается сигнал, и те партнеры, над чьими столиками горят лампы, переходят по часовой стрелке. Если хотите продолжить беседу, кнопку не нажимаете «А если я захочу уйти», — уточнил Патрик. «Нажимаете кнопку дважды и уходите. Лампа будет моргать, и за столик подсадят другого желающего из очереди», — просветил управляющий. «Дело хлопотное, конечно, с этими свиданиями, и на них могут прийти не только члены клуба, любой желающий. Но владельцы говорят, что доход в среду такой же, как в пятницу, так что работаем, не жалуемся». «Ну что же, попробую я сыграть в вашу игру», — решился Патрик. «Можете пока что-нибудь в баре выпить, всех пригласят». Управляющий показал в сторону барной стойки. «Простите, мистер Верден, мне пора». Пить Патрик не стал. Смотрел, как за столики рассаживаются дамы. Здесь были и девушки, только-только отметившие первый день рождения и ищущие острых ощущений, и дамы средних лет. В ком-то Патрик предположил незамужних, слишком сосредоточенных на карьере, у остальных за плечами был развод. Увидел Патрик и нескольких зрелых женщин. И когда раздался сигнал, приглашающий к столам кавалеров, за их столики поспешили зрелые мужчины. Сам Патрик присел за столик к миловидной особе от 25 до 40, точнее, в полумраке клуба и без очков он определить не мог. "Привет", сказала дама, она заметно волновалась. "Привет". Патрик сделал знак официанту. Сегодня они предлагали только шампанское дамам и пиво кавалерам, так что он не стал спрашивать, что принести, просто кивнул ты здесь впервые да женщина кивнула сглотнула меня лаванда зовут официант поставил на столик напитки фред представился дежурным именем патрик и взял свой бокал за знакомство лаванда после нескольких глотков она немного расслабилась понятно было что сегодня лаванда или как там ее еще не готова лечь с кем то в постель но ей явно хотелось пообщаться расскажешь что тебе нравится предложил нейтральную тему для разговора Патрик. Я люблю читать. Тут он почти не лукавил. Бумажные или электронные книги Патрик не читал давно, не было свободного времени, но аудиокниги слушал регулярно. А мне нравится алмазная мозаика. С готовностью подхватила лаванда. Знаете, знаешь, это такие картины из мелких кусочков. Видел пару раз. Патрик не стал добавлять, что случилось это на пожарах и в одном случае картина была сильно повреждена, а во втором полностью покрыта копотью. Это красиво, но мне кажется, времени занимает очень много. Раздался сигнал, пришло время поменяться партнерами, если возникло такое желание. Лаванда глянула на него как-то затравленно, и Патрик коротко кивнул, мол, я согласен на следующие пять минут. Она тут же расцвела. «Ну да, дело не быстрое, но зато как нервы успокаивает». Речь Лаванды стала чуть более быстрой и свободной. Немаловажную роль в этом сыграла шампанское, но и заслуга самого Патрика тоже была. Лаванда поняла, что заинтересовала его и чуть-чуть расслабилась. «Я же медсестра в хосписе, за день такого насмотришься, хоть кричи. А посидишь с мозаикой час-другой, вроде отпускает». «Я в зал хожу», — предложил свой способ Патрик. «Или сюда». Лаванда огляделась. Патрик машинально сделал то же самое, и вдруг за спиной лаванды увидел Горана. Он сидел через три столика от них, лицом к своей даме и затылком к Патрику. Но и этого ракурса хватило для узнавания. «Здесь интересно», — согласно кивнула лаванда. Она пила шампанское мелкими глоточками и едва осилила четверть бокала. «Приехала сюда на машине, завтра с утра ей нужно быть на работе» предположил Патрик, изо всех сил пытаясь расслышать хоть что-то из разговора Горана и Дамы. Кажется, они смеялись. В царящем в зале шуме было трудно разобрать. «Мне подруга посоветовала. Она, правда, в другие дни ходит, когда...» Лаванда запнулась. «Начинать лучше с такого формата», — поддержал ее Патрик. «А если понравится, можно попробовать и полноценное членство в клубе». Снова смех... Партнерша Горона по свиданию дама лет тридцати, явно занимающая руководящий пост, строгая и застегнутая на все пуговицы, сдержанно улыбнулась, поощряя на новые шутки. На Гороне сегодня было короткое драповое пальто. Усаживая за стол, он повесил его на спинку стула и очередной свитер. Образ лондонского денди завершал белоснежный шарф, в искусственном свете клуба светившийся как флуоресцентный. «Не уверена, что у меня хватит духу». Патрику не без труда удавалось переключиться на разговор с Лавандой. Но пока получалось не очень сильно выпадать из реальности. Это так... непристойно. «Тут каждый решает для себя, универсальных советов нет», — улыбнулся ей в ответ Патрик. «В первую очередь стоит ответить на вопрос, зачем я это делаю». Лаванда тяжело вздохнула. «Потому что я развелась восемь лет назад». «А мужчина из моего окружения или древние старики, или стоящие одной ногой в могиле», — призналась она. Покрутила в руке бокал. Горан что-то рассказывал своей партнёрше. До Патрика долетали обрывки слов. Смысл разобрать было невозможно, но даже голос толком не был слышен и казался каким-то глухим и низким. «По закону жанра сейчас ты должен предложить мне продолжить вечер». Патрик подзавис, о чём это она, но быстро сообразил, что к чему. «А ты готова его продолжить?» — спросил напрямую. «На этот вопрос Лаванда должна знать точный ответ». «Сегодня?» — она приложила ладони к щекам и замотала головой. «Точно нет». Она отняла руку от щеки и потянулась к кнопке на середине стола. «Я... все понимаю, правда», — залепетала, но кнопку пока не нажимала. «Тебе, наверное, хочется поговорить с кем-то более решительным?» «У меня будет шанс на это завтра». Патрик взял ее руку в свою и мягко отодвинул от кнопки. Над столиком горна начала моргать лампа. И они вместе с дамой встали на ноги и ушли. Наверное, решили продолжить свидание в более интимной обстановке. Их места тут же заняли другие. Сегодня я не прочь просто поговорить. Ты читала американскую пастораль? Да, и фильм смотрела. С готовностью поддержала тему лаванда. Обожаю актера, сыгравшего главную роль. Патрик допил своё пиво и сделал знак официанту. «Лаванде точно можно ещё один бокал шампанского. А если она почувствует себя не в состоянии сесть за руль, Патрик оплатит ей услугу трезвого водителя. Ты ведь знаешь, что он был ещё режиссёром?» Патрик задавил в себе червячка неуёмного любопытства и наконец-то полностью сосредоточился на своей визави. горн позвонил утром. «Привет!» Его голос ничем не показывал, что вчера он был в прибое. «Можем увидеться? Есть что обсудить до того, как я сдам отчет Чейн». «Давай», — согласился Патрик. Игорь в непонятке начинали его раздражать. «Как насчет пообедать вместе?» Он уже ожидал очередное предложение перенести разговор на ужин и провести его в доме горона но тот неожиданно согласился. «Как насчет окон?» — спросил он. «Кухня неплохая, и от твоего офиса и бюро одинаковое расстояние». А еще окна находятся максимально далеко от прибоя и от кафе, где Горн пел в караоке. Ну да ладно, Патрик решил не придираться к мелочам. «Тогда в час дня», — предложил он, и Горн согласился. Но их планам не суждено было осуществиться. В четверть первого Патрика вызвали на пожар. «Соседи вроде запах учуяли, даже дыма не было», — пояснял Олли Конверс, пока Патрик переодевался. «Мы приехали, ну да, гарью попахивают, стали смотреть, и представляешь, на обратную тягу нарвались!» «Проблем не было?» — уточнил Патрик. Кажется, Олли назначили временным исполняющим обязанности начальника пожарного расчета. А может и постоянным, надо бы и поинтересоваться. «Нет, погасили быстро!» Олли снял перчатку и потер висок. «Пролили все, вошли, а там спальня, и на кровати труп» а «Вот чёрт!» — выругался Патрик. «Коронера вызвали?» «Позвонил, конечно. до да меня послали в пеше эротическое Оли скривился. «Мол, сообщение не по форме и вообще, почему раньше дознавателя?» Чейн и её миньоны в своём репертуаре. Оли ещё только предстоит к этому привыкнуть, если, конечно, он займёт место в Вашингтон на постоянку. «Я позвоню», — пообещал он. «Покажешь мне что-то как?» «Да, пошли» оля снова натянул перчатку явно обрадованный что сегодня ему больше не придется звонить в офис чейн обгоревшая игральная кость оказалась зажата в зубах трупа патрик все отснял дождался пока прибывшие сотрудники коронерской службы заберут труп отснял еще раз уже без тела обошел помещение нахмурился все слишком идеально складывалось в картину короткого замыкания а обратная тяга закрытое окно плотно подобнаная дверь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 «Работа предстоит сложная, но что-то мне подсказывает, погибший не просто задохнулся продуктами горения». «Это мужчина?» — заинтересовался Патрик. «Да, определенно», — ответил Горан. «Слушай, такое дело, у меня через десять минут совещания, нельзя опаздывать. Как насчет перенести обед на ужин?» «В окнах?» — спросил Патрик. «Лучше у меня, вечером там будет слишком шумно». «Нельзя сказать, что Патрик не ожидал такого ответа». «Давай», — согласился он. Горан быстро сказал, что ужин с него, и отключился. Патрик переоделся и поехал к Уиндону. Решил не отсылать пробы курьером все равно по пути. Он терпеть не мог больницы. Патрику казалось, что тут даже стены обещают боль и пугают. А уж запах дезинфицирующих средств сообщение призывающие доктора или реанимационную бригаду в такую-то палату. Все это освежило не такие давние воспоминания о часах, проведенных в неведении, выживет ли мама или покинет этот мир. Юджин обнаружился в кровати. «Мистер Верден!» — обрадовался он, но тут же насторожился. «Мне снова нужно будет дать объяснение?» «Нет, насчет этого не беспокойся». Патрик оглядел палату. «Могу присесть?» указал на стоявшее у окна кресло. «Да, конечно». Вот теперь Юджин искренне радовался его приходу, только не знал, о чем говорить. На этот счет у Патрика было несколько идей. «Как себя чувствуешь?» — поинтересовался он. «От процедур не отлыниваешь?» «Поотлыниваешь тут как же! Не медсестры, а госпожи какие-то». «Плеток и кожаных корсетов не хватает», — фыркнул Юджин. Закашлялся, взял с тумбочки ингалятор, пустил струю себе в рот. Хотя я под форму им не заглядывал, так что вопрос с корсетами остается открытым. Понятно. Патрик указал на ингалятор. Это лекарство от астмы? Да, Юджин скривился. «Ожог вызывает спазмы, а эта штука помогает. На вкус только как горель едкое дерьмо. "Нигде ж ты умудрился его попробовать?" рассмеялся Патрик, закинул ногу на ногу, садясь удобнее. "Мальчишка будет в порядке". «Случившееся, конечно, ставит свой след и на его теле, и в душе, но он придет в норму». «Ой, да я образно», — Юджин поднял кровать в сидячее положение. «Не говорят, когда выпишут», — поинтересовался Патрик. «Как только подниму все три шарика», — Юджин показал тренажер дыхания. «Надоело тут до чертиков. Но я не настолько крейзи, чтобы, как Никки Лауда, полуобгорелым куском мяса в бой кидаться». «Да и Фергюсон меня не допустит до работы без заключения медицинской комиссии». «Сам же понимаешь, что если не долечишься со временем дыхалка ослабнет», — озвучил прописную истину Патрик. «Угу, и мне, а не норматив по подъему рукавов на этаж», — кивнул Юджин. Послышался звук напоминания. Юджин прочел текст, посмотрел на Патрика. «Слушай, через пять минут игра начинается. Не супербоул, конечно». Но должно быть интересно. Посмотришь со мной, хотя бы недолго. Полчаса у меня точно есть. Патрик встал, переставил кресло ближе к кровати Юджина. Без очков он все равно немного разглядит на небольшом экране, закрепленном под потолком, но отсюда хотя бы сможет различить игроков по цвету формы. В итоге они посмотрели всю игру. И к дому горона Патрик гнал, проскакивая светофоры на желтый.